Глава 23. Обязанности разделили слёту. Мне, как видящий, досталась работа с магическим полем, а Крис исполнил роль наставника и ассистента, корректирующего мои действия. Кристаллы и проводящие заглушки сделал муж, воспользовавшись богатым набором лабораторных инструментов и артефактов из коллекции Эйры Тильды. Жаль, конечно, что для создания в полевых условиях нового устройства Бесценные экспонаты трехсотлетней давности пришлось разобрать почти до основания. Такое варварское обращение с сокровищами Дер-Эйка добавило бы седых волос не одному любителю древностей, А Иритильде, ценившей вещи куда сильнее родной племянницы, и вовсе могло обеспечить сердечный приступ. Хотя мне, если честно, артефактов было нисколечко не жаль. Готово. Крис протянул не две пластины с прикрученными проводами и магоэлементами. Вставляешь одну из этих штук вместо пересечения с нижним основанием кокона, стабилизируешь, закрепляешь, а потом делаешь все то же самое сверху. Я кивнула, примериваясь к самому большому сгустку энергии, скрывавшему Лин. Только осторожнее. Схема малоизученная, в таких масштабах может и не сработать. Если почувствуешь, что что-то хоть что-то идет не так, бросай все. Понятно. С первой пластиной было тяжелее всего. Не потому, что артефакт Дрейка сопротивлялся, не желая отдавать добычу. Нет, пластина входила гладко, разрезая и изменяя потоки в строгом соответствии с тем, что описывал на схеме Крис. Но мы понимали, даже если удастся отрезать кокон от энергетического поля кристалла, это еще не означает гарантированное освобождение пленников». Всё в придуманном на коленке плане могло пойти не так, всё что угодно, и жертвой ошибки могла стать Лин. Наверное, надо было начать с другого кокона, чтобы попрактиковаться. Но это означало бы оставить подругу в плену на несколько бесконечных минут дольше, а я попросту не могла так поступить. Поэтому аккуратно, ниточка за ниточкой. Безноморская и все её кракены выргал Крис. Я вижу, вижу. Ри, у тебя получается скинула голову, проверяя слова мужа, и заметила, что золотые потоки утончились. Наверное, именно поэтому Крис смог разглядеть Лин. Вершина кокона была высоко, и Крису пришлось посадить меня на плечи. Вторая пластина с легким сопротивлением вошла в основание, отсекая Лин от воздействия поля артефакта. Миг, и безвольное тело упало в распахнутые руки. Крис поймал его и аккуратно опустился на корточки, чтобы я могла слезть. Прикоснулся к выступающей золотистой вене на шее подруги и с облегчением выдохнул. Жива. У меня словно гора упала с плеч в переносном смысле. В магическом зрении Лин, высвобожденная из плена энергетического поля, выглядела до боли знакомо. Те же спутанные потоки под кожей от макушки до пяток. Я торопливо выдернула те, что светились ярче всего. Вряд ли сейчас можно было сделать больше. Отстраненно догадавшись, что Лейла, повредившая лишь голову и руки, оказалась умнее Лин, и вовремя вырвалась. Если бы рядом оказался хоть один видящий, если бы она сама могла помочь себе, то, возможно, не было бы безумной серой Эйры, потери памяти и отчаянного не вижу, намекавшего на то, что Илин, скорее всего, выжгла свои способности после контакта с полем. Ну и ладно, лишь бы осталась жива оставлять подругу в лаборатории, где своды и полки ходили ходуном, и норовили в любой момент обрушиться на голову, мы не стали. Крис аккуратно вытащил ее в забой, устроив в шахтёрском укрытии, и сразу же вернулся, чтобы не теряя времени, продолжить работу. Во втором коконе оказалось иссохшее неопознанное тело, больше похожее на скелет Джо, чем на человека. Стазис был эффективным способом сохранить жизнь. Но даже в таком сильном поле время рано или поздно брало свое. На пуговицах, чудом сохранившихся на рассыпающихся в пальцах обрывках одежды, с трудом читался герб Техномагического университета. Похоже, это был один из пропавших 20 лет назад студентов. Третий же, настоящее чудо, оказалась живая Эйра. Судя по состоянию, она пробыла в энергетическом поле не один год. Но сердце в истощенном теле все еще билось. Крис подхватил ее осторожно, словно хрупкую хрустальную куклу. Теперь действовать нужно было в два раза быстрее. Мы оба понимали, что девушку стоит как можно скорее доставить в больницу, пока не случилось непоправимого. Четвертым был парень. Мертвый. Рыжий. Я тяжело сглотнула. Воображать худшее не хотелось. Но при виде тонких клоков выцветших волос на сероватом черепе безымянного Эйра, сердце болезненно сжалось, а выпитая, как будто в прошлой жизни, настойка Эйра Корда запросилась наружу. Горло сдавил страх. Заметив, как побледнело мое лицо, Крис поспешил убрать тело, а потом, на несколько ударов сердца, больше мы не могли себе позволить, крепко прижал меня к себе, делясь живым теплом. Мы выберемся отсюда, Ри, слышишь? сжав зубы, чтобы удержать нервную дрожь, и содержимое желудка кивнуло. Осталось всего четверо. Пятый кокон оказался крупнее всех остальных, и на него я возлагала самые большие надежды. Отсечь его от магического поля было труднее всего. Потоки сопротивлялись мешая движению пластины. Пещеру трясло. Пару раз спиной я чувствовала Криса. Что-то сыпалось с потолка, и муж телом прикрывал меня от каменных обломков. Ну уж нет. Мысленно обратилась я к парящему артефакту Дер-Эйка, невольно пульсирующему в метре над полом, и упрямо толкнула пластину вглубь. Никого мы тебе не оставим, и не надейся, кровожадная древность. Нити нехотя поддались, а в следующую секунду рвано выдохнул крис. Я замерла, сердцем понимая, кого он увидел. С моего места трудно было разглядеть черты пойманных в кокон эйр. Но одну девушку я сразу узнала, хоть и ни разу не видела. Темноволосая, болезненно худая, одетая в университетское платье модного укороченного кроя. Её фигура ещё хранила намёки на прошлые аппетитные формы, которыми так восхищался Шелтон Лергин, полицейский стажёр, Херман Надиленджер. Мэнни, она как настоящая защитница, полезла спасать подругу И увязла с ней в одном на двоих плотном золотом коконе. Второй Эйри должно быть корен, повезло больше. Хермана прикрыла ее своим телом, и оттого большая часть воздействия стазисного поля досталась ей. На мгновение мелькнула мысль, что на их месте могли бы быть мы Лин, но я отогнала ее, прежде чем меня вновь замутило. Движение Криса я не заметила, подняла взгляд лишь когда муж, подавшись вперед, вытянул руку почти касаясь энергетического кокона и двух полупрозрачных фигур внутри. На бледном лице, озарённом золотым светом, бушевал калейдоскоп эмоций: удивление, радость, облегчение, боль. Мгновение, и Крис выпрямился, собранный и серьёзный, как и прежде. "Готово?" спросил он, садясь передо мной, чтобы помочь взобраться на плечи. Я старалась быть быстрой и одновременно осторожной. Чтобы как можно скорее выпутать из стазиса девушек, но под конец немного переусердствовал, слишком резко оборвав последние нити. Под тройным весом муж согнулся и чуть было не потерял равновесие, но чудом устоял на ногах и мягко опустил девушек на пол, а потом едва поставив меня наклонился над ними. Прикусив губу, я задержала дыхание. "Живы", наконец сказал он и сам, кажется, выдохнул впервые с тех пор, как увидел Мэнни. Обе живы. Ри, ты? Да, да, конечно. Я упала перед Херманой на колени, зарывшись пальцами в густые темные волосы. Эйра Диллинджер и вправду оказалась красивой. Острый подбородок, полные губы, не по-южному светлая кожа. Сердце кольнуло глупая ревность. Теперь понятно, почему Шелтон и его приятели вечно сравнивали меня и бывшую подружку мужа. По сравнению с Херманой, даже в таком истощенном состоянии. Я и правда была совершенно обычной девчонкой. Но одного взгляда Криса хватило, чтобы наваждение рассеялось, как золотая дымка, которую я старательно разгоняла. Никто и никогда не смотрел на меня так, как он, и это единственное, что имело значение. Это и еще три энергетических кокона, возможно, еще три спасенные жизни. Додумать не успела. Тряхнуло так, что на голову, казалось, обрушился весь потолок. Кристалл зашатался внутри магического поля, отдельные нити, натянутые ровными звонкими струнами, завибрировали, лопаясь и закручиваясь в петли. Бездна поморщился Крис, взваливая на плечи обеих бессознательных эйр разом. Похоже, то, что мы делаем, дестабилизирует кристалл. Нужно поторапливаться». Вот с этим я была полностью согласна. Когда муж вновь вернулся в лабораторию, я уже почти закончила с шестым коконом. К несчастью, внутри оказалось безжизненное тело студента из первой экспедиции. Его удалось вытащить без особых проблем, если не считать острого камня, едва не рассекшего мне затылок. Тоже вышло с седьмым. Зато в восьмом оказалась еще одна девушка. Я потянулась к верхнему узлу кокона, чтобы достать последнюю жертву. Бум! Кристалл внутри рвано пульсирующего магического столба покачнулся испуская очередной энергетический импульс и буквально выбрасывая на меня тело молодой Эйры. Я едва успела выставить руки, чтобы перехватить её, но в итоге свалилась сама, больно ударившись о рассыпанные по полу камни. Перед глазами почернело, грудная клетка взорвалась болью, и я не сразу смогла вновь начать дышать. Спасённая Эйра лежала рядом. Перекатившись на бок, я проверила её пульс. И разочарованно выдохнула. Мертва. И вдруг увидела, что муж замер посреди этого хаоса почти без движения, и лицо у него было. Крис, нервно позвала я. Помоги, надо уходить отсюда, пока этот вечный двигатель профессорского безумия не разнес все к кракиновой бездне. Он не сдвинулся с места. Немигающий взгляд Был прикован к дрожащему кристаллу в центре комнаты. Крис. Мне стало по-настоящему страшно. Вдруг тут были еще какие-то ловушки Дэрэйка, очередной стазис или что-то похуже? Крис. Ри, напряженно проговорил он. Это не вечный двигатель. А что тогда? Оставив тело Эйра, я подбежала к мужу и потянула его за рукав. Бесполезно. Эйр остался недвижим. Пристально вглядываясь в рисунок флейтитовых жил, Крис: "Сейчас не время, пойдем отсюда. Надо вытащить девушек, пока флейда не рухнул нам на голову". Показалось, или после моих слов лицо мужа стало еще бледнее. Тяжело сглотнув, он повернулся ко мне. "Ри". Повторил Крис тихо, но даже в грохоте содрогающихся сводов я услышала каждое слово. Дер Эйка — не вечный двигатель". Это стабилизатор, сдерживающий сейсмическую активность Флейды. вулкана Флейды. Мир перевернулся. К моему ужасу, в буквальном смысле пол под ногами треснул. Нас с крисом отбросило друг от друга. Лабораторию заволокло едким удушливым паром. Сразу стало жарко, как в печке. Бездна. На этот раз, кажется, лавовая Зато теперь все вставало на свои места. И гигантский размер кристалла, и поле погружавшее в стазис жертв Эйра Корда, даже флейтитовые жилы и отсутствие действующего механизма обрели смысл. Сам Флейды был одновременно питанием для мага-элемента и проводящим устройством. В каком-то извращенном смысле это можно было бы назвать вечным двигателем. Но только глупец, ослепленной жаждой славы, мог с упорством безумца пытаться заполучить его. Ради того, чтобы сдержать вулкан, Дерек пожертвовал своей уникальной лабораторией и свернул добычу магу руды в горе, на которой к тому времени разросся целый город. Город бездна морская, в опасности были не только мы, но и весь Грифдейл, а то и остров Флей. К Крис Он перебрался ко мне, стиснул в объятиях, словно пытаясь закрыть от окружавшего нас безумие. Теперь я понял, Голос мужа, зарывшегося носом в мои спутанные волосы, прозвучал глухо. Понял, почему схема потоков, которую ты описала, показалась мне знакомой. То, что магомеханики называют стабилизатором корда, не имеет никакого отношения к твоему профессору. Корд просто-напросто украл часть построенной Дер-Эйком сети из лаборатории, а потом посылал сюда неопытных глупышек одну за другой в попытке заполучить все устройство целиком и в итоге нарушил магический баланс. Я не обиделась. Ни на глупышек, ни на твоего профессора. По сути, Кристор был прав. Если бы я сумела убедить Лин не верить сказкам Эйра и не трогать кристалл, и если бы сама не оказалась такой доверчивой. Новый подземный толчок заставил нас еще сильнее прижаться друг к другу. Дождавшись, пока тряска уляжется, Крис мягко отстранил меня, заглянув в глаза. Его взгляд был полон нежности, в один миг сменившийся странной решимостью. Ри. Пальцы мужа крепко стиснули мои плечи. Ты уходишь отсюда прямо сейчас. Добегаешь до главной штольни, а потом движешься вверх вдоль рельсов. Портал должен появиться с минуты на минуту. Девушек оставь в укрытии всех. Слышишь, Ри? Эта работа Штейна и спасателей не твоя. Скажешь им, где нас искать и первым же порталом на поверхность. А ты? Вырвалась с беспомощным схлипом. Кристер бросил взгляд на стабилизирующий кристалл. Благодаря вмешательству извне энергетическое пуля было нарушено. Дерейк установил 12 стабилизаторов, из которых уцелело всего 9. Часть функций перетянули на себя тела попавших в стазис эйров, но он не стал произносить вслух то, что было понятно и так. Последней каплей для хрупкого баланса сейсмического артефакта стала наша с крисом спасательная операция. Но разве могли мы поступить иначе? Когда на кону стояли жизни людей, и разве могли мы знать, чем это закончится, если о природе кристалла заблуждались все, даже сам профессор Корт? Нет. Крис, что ты задумал? Ри, я Он вздохнул. Я не знаю, сколько еще продержится кристалл. Попробую удержать его так долго, как смогу, чтобы дать всем время убраться отсюда и объявить эвакуацию. Я в отчаянии всплеснула руками. Какая эвакуация? Разве можно спрятаться от вулкана размером с четверть острова? Сколько кораблей можно успеть загрузить до начала извержения? Два? Три? Десять? И куда потом плыть, если море полно опасных рифов и голодных кракенов, и даже в лучшие годы до соседнего острова добирался хорошо, если один моряк из пяти? Нет. Если Флейды проснется, спасать будет уже некого и незачем. Я понимала, Крис думал о том же. И выход Судя по обреченности в синих глазах, видел только один. Сердце оборвалось. Нет. Я подалась вперед, цепившись в мужа так, что разорвать нас не смогло бы даже притяжение энергетического поля Дерэяка. Я никуда без тебя не пойду. Надо, Ри. Крис обнял меня, будто и сам не хотел отпускать. Надо. что ты сможешь сделать, маленькая первокурсница? А ты? Ты же даже не видишь потоки. Тебя затащит внутрь, лишит разума. Не думаю, что в данной ситуации это имеет значение. Я сердито ударила его по груди, раз другой, быстро входя во вкус. Выдумал тоже пожертвовать собой, чтобы остановить вулкан. Не позволю. Успокойся, Ри. Он прижал вырывающуюся меня крепко-крепко и нежно поцеловал в макушку. Тише, тише. Сильные руки развернули, подтолкнули к темному ходу тоннеля. Уходи живо. Никаких возражений. Ты мне жена или как? У нас равноправие, топнула я ногой. И замуж за тебя я вышла понарошку, так что буду делать, что хочу. «Упрямая!» — Грустно улыбнулся Крис. Пойми же, я не могу тебя потерять. А я тебя, думаешь, могу? Глаза защепало. Нет уж, Кристер Терхаксли Капитан идет ко дну с кораблем, а жена с мужем, и не спорь. Не хочешь меня терять, не трать время на бессмысленные споры. Я вижу потоки, ты нет. Без меня у тебя нет шансов разобраться в творении чистокровного южанина Дер Эйка и остановить извержение. Сморгнув непрошенные слезы, я прищурилась, фокусируясь на окружавшем нас золотом безумии. Кажется, впервые с появления здесь, разглядев лабораторию как следует. Посмотрела на вибрирующий кристалл Дер Эйка, На цепь стабилизирующих артефактов, зияющими дырами в тех местах, откуда жертва аэрокорда, уже успели вынести важные части конструкции, ставшие потом изобретениями лжепрофессора. На флейцитовые жилы, на кристера, проследила пронзавший магический нити, разорванные магическими импульсами и искаженные в тех местах, где прежде были коконы, с пойманными в ловушку эйрами. И вдруг поняла: Мы восстановим сеть стабилизаторов. Настал черед Кристера удивляться. Что? Как? Сеть стабилизаторов Дрейка, повторила я мысленно, сосчитав артефакты в проводящих гнездах. «Двенадцать? Нет, девять, как и сказал Крис. Если запустить ее потоки выправиться, и кристалл заработает как надо. Кристер, оценивающе прищурился, проследив за направлением моего взгляда. Да, подтвердил он. Это может сработать. Вот только для создания стабильного поля нужен полноценный круг, а тут. Так давай соберем недостающие артефакты, оживилась я. Ты изучал продвинутую магомеханику и знаешь схемы стабилизаторов. Я вижу потоки. Плюс у нас есть ещё полчемодана старых артефактов, которые притащил Илин, чтобы сделать из них все что угодно. Это все равно лучше, чем позволить энергетическому полю поглотить тебя в надежде, что флейда на какое-то время удовлетворит еще одна живая батарейка. Потому что слышишь, я против. Муж поморщился. Похоже, в этом и состоял его изначальный план, развалившийся, как только я отказалась уходить. Ри, Крис, пожалуйста, стоит хотя бы попытаться. Он вздохнул. Сложно было думать, когда все вокруг разваливалось на куски, от жаркого пара слезились глаза а магия, казалось, совершенно вышла из-под контроля, но быстро взял себя в руки. "Полчаса, Ри", проговорил Крис строго. "Если за это время не появится Штейн со спасателями или мы не сумеем стабилизировать кристалл сами, ты уходишь без возражений. А ты?" Он посмотрел на меня так, что отпало всякое желание спорить. Пришлось закусив губу кивнуть. "Хорошо. А теперь рассказывай". И я рассказала. Сначала о потоках, хоть и вычленять отдельные нити в золотом хаосе было практически невозможно. Потом об артефактах и работе со стабилизатором корда, который, несмотря на видимое техническое совершенство, все равно спровоцировал перезагрузку центрального кристалла. Упомянула даже о полузабытом желании заменить постоянные импульсы на переменные, после чего Крис ненадолго задумался, но, с сожалением отмел идею. Твоя схема хороша, Но для стабильной генерации поля потребуется дополнительный импульс. Еще раз оглядев разгромленную трясущуюся лабораторию, муж поморщился. Эх, жаль, Дрейк не оставил никаких чертежей или хотя бы пар листов бумаги. Так было бы проще, чем в голове. Без раздумий я бросилась искать, пока Крис перебирал оставшиеся артефакты из чемодана Лин, но ничего подходящего как назло не оказалось. Удалось обнаружить в завалах Лишь пару проводящих отверток, карандаш, домоток проволоки с добавлением магруды. Но и это было лучше, чем ничего. А потом я вдруг вспомнила тетрадь. Тоненькая книжечка, которую поэт Эрхард сунул мне в карман перед тем, как мы с Крисом ушли от Эйры Тильды. Вот и пригодится бумага хоть для чего-то полезного. Видят боги, стихи непризнанного гения только без толку морали страницы дорогих блокнотов. Держи. Я продемонстрировала свою добычу и спряталась под лабораторный стол, где Крис устроил для нас временное убежище. Надеюсь, пригодится. При виде кожаного блокнота лицо мужа удивленно вытянулось. Что это? Не дневники да Рейка, увы. Сборник стихов. Понятия не имею, почему Эрхард, любовник Эрицильды, вздумал вручить ее мне. Мы никогда не общались. Но ты же просил бумагу. Вот. Зашуршали страницы. Мешать Крису я не хотела, а чем помочь не знала, потому тихо прижалась к плечу мужа, устало закрыв глаза. От жара и запаха пара, прорывавшегося сквозь трещины в полу, меня мутило, всё тело ныло, а к голове было даже страшно прикоснуться. Безумно хотелось поддаться усталости и соскользнуть в забытьё, чтобы не видеть и не чувствовать. Но я держалась из последних сил. Кому-то же надо было следить за Кристором, чтобы не геройствовал тут, почем зря. Ри ворвался в затуманившееся сознание голос мужа. Ри, что? Перед глазами появилась рука Криса с раскрытой тетрадью. Я встрепенулась, с трудом фокусируя зрение, но стихотворные строчки расплывались, не давая вчитаться в текст. Зато картинки на полях, прорисованные в мельчайших деталях, точно фотографический снимок. От всплеска адреналина меня подбросило так, что я едва не впечаталась многострадальной головой в твердую столешницу. Передо мной была лаборатория Дер Эйка, но не такая, какой я видела ее сейчас. Аккуратная, чистая, просторная, и все артефакты еще были на своих местах. В пустом гнезде красовался сложный прибор, похожий на украденный стабилизатор профессора Корда. Я перелистала тонкую тетрадь от корки до корки, не зная, что думать. Рисунки Эрхарда казались галлюцинациями воспаленного разума, отравленного испарениями просыпающегося вулкана. Да быть того не может. Или может? Неужели? Ри, муж выглядел удивленным не меньше меня. Ты знаешь, кто такой Эрхард? Любовник Эры Фонтен. кажется, поэт непризнанный. Он выглядел и вел себя так, словно был не от мира сего. Но я и подумать не могла. Что? Что Эротильда пригреет в доме бывшего ученика погибшего мужа, выпущенного из психбольницы за примерное поведение? Предположил Крис. А он, поняв, что случилось с племянницей хозяйки дома, решит помочь? Задумчиво кивнула. Звучало правдоподобно. Кристер забрал у меня тетрадь, пристально изучая каждый рисунок. Ри Он постучал пальцем по одной из страниц, где рядом с патетическими строками мир вращался вокруг тебя, оно вдруг сердце застыло, уже не любя, был выполнен четкий карандашный рисунок стабилизатора вплоть до тончайшей проводящей нити. Здесь есть все — старые чертежи, рисунки схемы, а главное, палец скользнул вдоль тонкого прерывистого золотого штриха. Потоки, и они отличаются от того, что презентовал, выдав за собственное изобретение профессор Корт, гораздо-гораздо эффективнее. Похоже, твой знакомый был видящим и благодаря своим способностям оставил нам лучшую из возможных подсказок. Переменный поток, ты была права, Ри, права. С записями Эрхарда, Он показал на тетрадь. Моими руками и твоими глазами, знаешь? Может, у нас и получится. И началось. Флейд просыпался недовольный тем, что в самом его сердце две песчинки вели бессмысленную борьбу с неизбежным. Вокруг бушевал энергетический шторм, комнату сотрясали толчки и ужасающий грохот далеких разрушений, при мысли о последствиях которых начинали дрожать руки. Сыплющиеся сверху камни норовили раздробить череп. Трещины обдавали горячим паром, от которого стоило держаться подальше, чтобы не обварить незащищённые лицо и руки. Воздух стремительно накалялся, лёгкие горели, каждый вдох прокатывался по горлу огненной волной. Всё было против нас. Казалось, даже само время сжалось до гулкого боя сердца в ушах, отсчитывая последние минуты грифдейла. Но мы не сдавались. Каждая выцарапанная у судьбы секунда Каждая сплетенная нить спасала чью-то жизнь, давала драгоценное время, чтобы избежать катастрофы. Мы не знали, что происходило на земле и под землей, где спасатели и капитан Штейн должны были прокладывать к нам дорогу, но знали, что должны продержаться хотя бы до их прихода, должны сделать все, что было в наших силах. А потом еще чуточку больше. Крис занимался артефактами, Я же латала стремительно разрывавшиеся магические нити, стараясь удержать то, что еще хоть как-то работало. В ход шли любые способы, в конкретный момент приходившие в голову. Где-то я сшивала потоки, где-то связывала, а что-то просто удерживала голыми руками, пока Крис с мотком проводящей проволоки не подползал, чтобы перекинуть через опасную трещину хрупкий медный мост. Девять стабилизаторов работали, не иначе как чудом. Удерживая главный артефакт внутри потока. Еще одну лишнюю секунду, а потом еще одну и ещё. 10. Поток энергии от воссозданного по рисунку Эрхарда стабилизатора побежал по флейцитовой жиле, вливаясь в истощившийся энергетический столб. Я бросилась к кристаллу, помогая настроить передачу энергии, и с облегчением заметила, что артефакт, опасно накренившийся в сторону, почти выровнялся тряска ненадолго утихла. Получается, я повернулась к мужу едва не прыгай от счастья. У нас получается осталось немного. Но наткнулась на тяжелый взгляд мужа и замолчала. Деталей недостаточно, Ри. Один агрегат я худо-бедно смог собрать, но еще два. Словно откликаясь на его слова, кристалл вновь перекосился. Тряхнуло так, что вся моя работа едва не пошла прахом. Стены треснули, обнажая неровно пульсирующие флоэтитовые жилы. Энергетические потоки под ногами натянулись как струны. Бездна. Переменные импульсы. Уцепилась я за ускользающее спасение, прежде чем Кристор произнес дрожавшие у него на губах: "Полчаса, Ри, уходи, ты обещала. Ты же сам сказал. Эрхард изобразил их". Не поможет, муж качнул головой, слишком мало стабилизаторов. Если бы у нас были все двенадцать, тогда да. А с десятью, да еще и неравномерно расположенными. Я же говорил, нужен дополнительный импульс, что-то, что раскрутило бы поле. Я замерла, поражённая внезапной догадкой. Раскрутила. Двенадцать. Точное деление на циферблате. И кристалл в центре круга, как часовая стрелка. Вращение. Вращение, повторила вслух. Крис. Кристалл вращался. А когда выжившие студенты из группы профессора Фонтона разорвали цепь стабилизаторов, вращение остановилось, и артефакт потерял баланс. Это как часы, только не совсем. Глаза Криса вновь загорелись деятельным огнем. Стабилизаторы перестроились легко, будто действительно были рассчитаны на подачу коротких силовых импульсов с определенной частотой. Оставалось лишь придумать Как заставить вращаться сам кристалл? Спиральный поток, предложила я. Накинуть, Дернуть и готово, что-то вроде лосо. Ты же фермер, пусть и бывший. Моя удивительно наблюдательная жена с хорошей памятью и богатой фантазией, ухмыльнулся муж. Кажется, я начинаю понимать, что Корт нашел в необученных видящих южанках. Шучу, шучу. Да, это рискованно, но что мы теряем? Стоит попробовать. Импровизированное энергетическое lasso Кристер сделал сам. Не зря же Штейн хвалил понтерских стажеров за сообразительность и умение ловко управляться с потоками. Вгляделся в трясущийся кристалл, примерился, в магическом зрении план выглядел идеальным. Ровно до того момента, как сдвинувшийся артефакт испустил в ответ мощный энергетический импульс. Я не успела среагировать. Не подумала, что при попытке придать вращение кристаллу, магическое поле изменится, и это не останется без последствий. Увидела лишь яркую золотую вспышку, а в следующий момент мир заслонила грудь Криса. Муж повалил меня на пол, закрывая собственным телом. В спину впились острые камни. Голова взорвалась вспышкой боли, но я едва заметила это, оцепенев от разворачивавшегося передо мной кошмара. Каждое мгновение которого отпечаталось в мозгу, словно картинка на фотоплёнке. Слепящие лучи, пронзившие Криса насквозь. Магия, золотом растекающаяся по телу мужа, словно тысячи жёлтых змей, спутанные энергетические потоки. Боль в синих глазах. Я уже видела такое у Лейлы Пэвенс, у Авелин у Херманы. Но то, что произошло с Крисом, было в несколько раз хуже. Слишком сильно, слишком интенсивно, слишком внезапно. Охваченная ужасом, я неловко дернулась, и бесчувственное тело Криса скатилось с меня, замерев на полу тряпичной куклой. Золотые нити опутывали его полностью. Магия пульсировала болезненно рвано, и каждая вспышка отзывалась в моей груди дикой болью. Я не понимала, дышал ли муж, билось ли его сердце. Энергии было слишком много, чтобы можно было разобрать, где кончалась магия и начинался Кристер Хаксли-Росс. Бездна. Бездна. Бездна. Всхлипывая от разрывавших изнутри чувств, я склонилась над Крисом и с отчаянной яростью принялась освобождать его от магической паутины, нить за нитью, нить за нитью. Всплеск жаркой надежды, что еще секунды и глаза мужа откроются, чтобы снова посмотреть на меня тепло и ласково. И сразу вслед за ней нырок в бездну отчаяния, горькое понимание, бессмысленность, тщетность. Надежда, отчаяние, надежда, отчаяние снова, снова, снова. Глаза застилали слезы, Горло сдавливал спазм, мешая дышать. Магия за спиной бушевала и пульсировала подстёгнутая пробуждающимся флейды. Все вокруг рушилось. Но какое это имело значение, если мой мир погибал прямо сейчас, на моих глазах, вместе с угасавшим любимым мужчиной? Как я могла спасти Гривдейл, если даже Криса почти потеряла? Зря. Все зря. Что-то со свистом рассекло воздух за спиной, обдало каменной крошкой. Я сжалась, прикрывая собой Криса приготовилась к болезненному удару, но вместо него услышала топот шагов и голоса, выкрикивающие отрывистые команды. Галлюцинации, наверное. Ос! Рос! Вспышки света не золотого, а привычного белого ослепили глаза. Рос! раздалось совсем рядом. Луч света загородила тень опустившейся передо мной на колени. Я с трудом узнала ее. Профессор В Виллер, студентка Рос. Она потянулась ко мне, набрасывая на плечи что-то, кажется, собственный жакет. Вас нужно вывести отсюда, поднимайтесь. «И оставить Кристера? Нет. Нет. Я прижалась к мужу, чуть не плача от отчаяния. Крис, сначала его, ему. Что здесь происходит? Раздался за гранью видимости еще один знакомый голос. Марген. «Кристалл!» поспешно выпалила я, пока кто-нибудь не сотворил со стабилизатором Дер-Эйка непоправимого. Например, остановил, не разобравшись. Кристалл удерживает флейды, От извержения!» В надежде, что профессор магической механики разберется в картинках и схемах лучше, чем в моих путанных объяснениях, я протянула тетрадь стихов, взятую у Криса. «Бездна морская!» удивительно культурно выругалась Эйра Виллер, переводя взгляд со схемы на странице куда-то поверх моего плеча. Эрих, маги элементы сюда. Первый, второй, четвертый, спиральные. Ульрих, геологический отчет, запрошенный ректором, у тебя с собой? Нужен рисунок флейцитовых жил. Цепь. Я вцепилась дрожащими пальцами в руку профессора, пытаясь объяснить, что мы с Кристером выстраивали последние полчаса. Переменные импульсы, вращение. Я вас поняла, Росс. Студент Ларген кивнула она темной фигуре, протиснувшейся в лабораторию. Творите. Все слышал, делаю. Я покосилась на высокое мутное пятно, немного напоминавшее Шелтона. А этот-то тут откуда? Но сил удивляться больше не было. Их, в принципе, не осталось, только на то, чтобы вытащить еще несколько жгучих нитей из головы Криса. Обращение. Кристалл! Флейды!» Успокойтесь, студентка Карос, все под контролем. Лба коснулась холодная. Ох, как же приятно. Ладонь. Я потянулась за ней, едва не потеряв равновесие. Перед глазами вновь возникло встревоженное лицо Эйр Виллер. Нет, даже целых два или три. Ого, это ж как удобно лекции читать в три рта. Росс, не отключайтесь, Рос. Смотрите на меня, сколько пальцев? Ч четыре. Шесть. Безнадёжно, похоже, у нее сотрясение. Держитесь, Рианон. Сейчас придут медики, и позовите Кого именно? Я не услышала. В глазах потемнело. И ярвана, выдохнув, рухнула без сознания рядом с мужем.